Глава 7. Оппонент. И вот я снова сижу в кабинете ректора, куда получил вызов после очередного урока. Письмо принёс летающий миниатюрный дракончик. чья статуэтка неподвижно стояла на столе ректора, на которую я в прошлый раз не обратил никакого внимания. В руках у господина Наэти был листок бумаги. «Вы знаете, что это?» — спросил ректор, улыбаясь. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Ознакомьтесь, вы будете приятно удивлены». Пожав плечами, я взял листок. На нём от руки было аккуратно написано. «Мы, ниже подписавшиеся, просим вас посодействовать назначению профессору Дамиашу курсов экспертной целебной магии и магии вызова водных духов. С уважением. Дальше шли подписи. Прочитав, я аккуратно положил лист на место. «Ну и что вы думаете?» вежливо осведомился Найетти. «Я категорически против», сердито сказал я, не в силах, однако, унять крайне польщенное самолюбие. «Почему же? Вы настолько не уверены в своих силах?» подмигнул господин Найетти. «Не надо подколов, милорд-ректор», с легким раздражением ответил я. Вы не хуже меня знаете, что каждый преподаватель должен преподавать тот предмет, который он знает лучше всего. Тем более, что этим ученикам я уже преподаю магию гипноза. Представьте, какой из всего этого получится бардак. Не думаю, что это такая уж проблема, хитро улыбаясь, возразил мне лорд ректор. Преподаватели в школах далеко не всегда знают те предметы, которые они не преподают. Детям тем не менее это нисколько не мешает их изучать. На это заявление Даже мне с моей интуицией было возразить нечего, ведь в самом деле так оно всегда и было и как-то работало, просто об этом раньше не приходилось задумываться. Кроме того, вы не недооценивайте их жажду знаний, развивал успех господин Наэти. Они очень долгий период времени были вынуждены ограничиваться первым уровнем магии воды. Дайте им хотя бы попробовать. Но вы же сами сказали мне, что таким объёмом работы я не справлюсь. Разве вы не помните? Уизлэнна напомнил я. Ну, тогда я ещё не знал, на что вы способны. Да и потом, ректор подмигнул. Фактически эти ученики поднесли вам своё уважение на блюдцы. Неужели вы с ними так поступите? Вас не переспоришь, милорд ректор, вздохнул я, сдаваясь, и устало махнул рукой. Поставьте по одному уроку целивной магии и магии вызова. Пока в качестве консультации. Посмотрим, что из этого получится, и смогу ли я это потянуть. И снова здравствуйте. Поприветствовал я уже знакомую мне аудиторию. Милорд ректор донёс до меня вашу ненасытную жажду знаний и убедил попробовать. Я подчёркиваю, попробовать преподавать и другие направления или по крайней мере рассказать и научить всему, что успею. Однако, как и в случае с магией гипноза, проверка. Я создал небольшой шар льда в центре аудитории. Как известно, первая ступень это создание ледяного оружия. Ваша цель Уничтожить этот шар, созданным вами ледяным оружием. Каким именно, на ваше усмотрение. Поехали. Мис Каэла, эльфёнка вышла из-за парты и почти бегом ринулась к шару. Встав около него, она сосредоточилась, создала ледяную палицу и нанесла точный удар по мишени. Шар рассыпался в пыль. Замечательно. Дальше. Мис Винель, эльфийка, которая после нашей с ней беседы обрела гораздо больше уверенности в своих силах, встала Неспешно спустилась к шару и остановилась в десяти шагах от него. На этом неспешность закончилась. Лок в её руках возник меньше чем за 2 секунды, а в следующий момент она поразила цель. Шар разлетелся на осколки. Превосходно. Я с улыбкой добротливо кивнул ей. Дальше. Как насчёт вас, мистер Фальстиэль? Полуэльф улыбнулся и встал. За прошедшие дни он сильно преобразился, и хотя его облик не претерпел никаких изменений, На язык само просилось слово повзрослел. Я ждал, что он спустится, но фолстеил замахнулся, и в следующий момент что-то сверкнуло и пронеслось над студентами. Шар разбился. Глянув на осколки, я увидел среди них ледяную, с удивительным мастерством созданную из улицы. "Очень хорошая работа", похвалил я полуэльфа. "Но больше над головами товарищей использовать оружие не нужно". Следующий. Проверка заняла примерно полчаса. Справились все. Как видно, та тренировка встряска принесла свои результаты. Совсем неплохо. Намного лучше, чем было тогда, когда я встретился с вами перед началом моего преподавания. По крайней мере, вы показали, что на вас стоит тратить время. Я позволил себе слегка улыбнуться. Что ж, тогда перейдём к магии вызова. Данный раздел магии делится на две очень большие категории: духи воды и водные големы. Каждая из этих категорий делится на три раздела. ледяные, водные и паровые духи, и горним и соответственно. Паровых мы рассматривать не будем. Это результат совместных действий мага огня и мага воды. Это слишком сложно, на это нет времени. Прежде всего, вам необходимо понять, что у всего, подчёркиваю, у всего на свете есть душа. У кого-то она больше, у кого-то меньше, но есть она у всего. Взять, например, эту вазу. Я подошёл к подоконнику и снял оттуда хрустальный графин. У этого предмета также есть душа. В чём же это проявляется? Я разжал руки, и ваза, ударившись о землю, разлетелась на осколки. Душа этого предмета помнит, что он был целым, поэтому предметы всего один жест, и через пару секунд осколки собрались в единое целое. Так легко восстановиться сразу после того, как они сломались. Душа помнит, что вещь была целой. Кроме того, если предмет активно и с любовью использовался, то душа запомнит и это. что тоже облегчит процесс магической починки. Если же предмет не любят, не используют, всегда стремятся избавиться от него и затолкать куда подальше, он будет сам стремиться к тому, чтобы разбиться. И такой разбитый предмет починить трудно даже в первые минуты, а порой и вовсе невозможно. Впрочем, более подробно я об этом расскажу на консультации по лечебной магии, а мы вернёмся к нашей теме. Главнейшее различие духов и големов — духи также имеют душу. Если вам нужна помощь духа воды, сделайте это в форме просьбы. Это настоятельнейшая рекомендация. Если вы свяжете его приказами и силой заставите подчиняться, то тем самым проявите ваше к нему неуважение, что повлечёт за собой максимальное желание духа либо прервать полученный приказ, либо не выполнить его вообще. Любые духи очень гордятся своим происхождением и своей силой, поэтому всегда надо просить. С духом очень легко наладить отношения именно таким образом. дружелюбно настроенный дух сделает всё, чтобы помочь вам, а также с радостью придёт вам на помощь в следующий раз. Имеются даже информация, хотя и не подтверждённая, что среди духов есть иерархия по позиции помощи живым. Чем больше ты помог живым по просьбе, и чем больше им досталив из-за унизительного приказа, тем в большем почтят и среди них. Хотя большую часть времени они проводят в своей родной стихии, порой и им хочется активных действий. Так что никогда не бойтесь просить духа Они никому не отказывают, особенно тем, кто имеет светлый разум и чистые помыслы. В отличие от духов голимы, это продукт вашей магии. Вы творите слугу, цель которого исключительно исполнять ваши приказы. И здесь очень просто ошибиться. Часто голимы получаются неспособными выполнить приказ, или же творящему не хватает силы, чтобы удерживать воду в форме голима достаточное время для исполнения приказа. Таким образом, голиму будет всё равно, в какой форме отдан приказ. Выполнить его это цель, с которой он был создан. Вода, из которой он состоит, желает вернуться обратно в своё бесформенное состояние. Что происходит в следующих случаях? Первое. Голем исполняет приказ. Второе. Голем разрушается, так как призывающему не хватило силы создать полноценного слугу. Третье. Голем выходит из-под контроля и убивает создателя, если тому не хватает силы подчинить себе созданное. Таким образом, мы видим, что создание големов это сложный и опасный процесс. Намного разумнее обратиться за помощью к духам воды. Однако же те, кто преследует цель нанести значительный вред другому или же настолько одержим гордыней, что не в состоянии просить никого и ни о чём, создают големов. На сегодня это всё. Через неделю будет практическое занятие. Я продемонстрирую вам и духа, и голема. Все свободны. До конца урока оставалось ещё несколько минут. но я посчитал возможным отпустить студентов, залпом получившись такой объём информации немного раньше. Когда все вышли, в аудиторию внезапно зашёл человек. Надменное лицо, холодные серые глаза, каштановые волосы с проседью, синий плащ, одетый поверх дорогого костюма. Закрыв дверь, он обернулся и холодно сказал. «Могу я с вами поговорить?» — спросил он таким тоном, словно самим фактом снисхождения до разговора со мной, делая мне величайшее одолжение. «А вы, собственно, кто?» — спросил я. «Профессор Гассел, преподаватель магии и иллюзий. И у меня к вам есть претензии». «Прошу прощения?» Я холодно изогнул кожаную складку на лице, где у прочих рас находится бровь. «Мы с вами даже не знакомы». «Нет, конечно, пару раз за месяц милорд-ректор проводил небольшие собрания, наподобие планерок. В первый раз представить меня прочему преподавательскому составу, и именно тогда я его и увидел. На второй планерке нас присутствовало всего четверо. Я и прочие преподаватели-эксперты. Милорд ректор предупредил, что сюда может приехать инспекция и провести среди нас проверку на способности, чтобы проверить, соответствуем ли мы своим знаниям на текущем уровне. Милорд ректор был вынужден внести меня в штат как эксперта магии гипноза и заодно предупредил, в частности меня, что подобные проверки носят неформальный характер перевербовки талантливых магов на королевскую службу. На ей эти, конечно, написалам что никакую инспекцию он не желает видеть в своём университете. Но если совет согласует состав комиссии и король одобрит, ему придётся подчиниться. Боюсь, что стремясь набить себе цену любой ценой, вывел меня из ступора профессор Гассел, полностью проигнорировав мой ответ на его предыдущую реплику. Вы перегнули палку и затронули авторитет других преподавателей. Это что, шутка? спросил я, не зная, смеяться мне или злиться. На моих уроках студенты заняты исключительно изучением предмета. которыми лорд ректор назначил мне преподавать. Естественно, я никогда не обсуждаю со студентами других преподавателей. Я понятия не имею, о чём вы говорите. Ваш преподаватель курса иллюзий либо невежда, и шарлатан, либо королевский шпион, целью которого является выпустить курс без даре магии и иллюзий, едко произнёс профессор. Я смутился. Что-то подобное в гневе, когда я понял, насколько запущено обучение студентов в, казалось бы, крупнейшем университете на материке, действительно сорвалось с моего языка. Вот видите, гневно выпалил он, ткнув в меня пальцем. Это все вы! Ученики магии воды совершенно перестали меня уважать. Дело доходит до того, что они не ходят на лекции, не желают выполнять домашних работ. Я узнал, что вы, он обвиняюще ткнул в меня пальцем, взяли на себя смелость поучить их магии иллюзий в разрез с моей программой. Я считаю это недопустимым. Послушайте, сердито сказал я. Признаю, что подобное я мог сказать, однако, не дав ему перебить себя, я продолжил: У меня имелись для этого основания. Позвольте провести аналогию. При строительстве дома сначала заливается фундамент, затем начинает строиться каркас, проще говоря, скелет дома. И тот, кто строит каркас, разве не имеет права сказать, что фундамент залит плохо, и строить на нем дом дальше небезопасно? Так вот, профессор Гассел, я обучаю магии гипноза на том фундаменте магии иллюзий, который залили вы. И я, занимаясь обучением, заметил, явно и не прикрыто, Ваш фундамент залит плохо. Это не вам решать, равно как и не вам учить меня преподавать мой предмет, и не вам критиковать, и уж тем более оскорблять меня. Я желаю услышать от вас извинения при всех студентах магии воды. Я также даю вам неделю, чтобы вы донесли до учеников, что ваше непомерно он презрительно скривил губы. Крутая программа обучения не отменяет необходимости посещать мои занятия. Оставьте эту неделю себе, уважаемый Я, потеряв всякое терпение, подскочил к нему. Похоже, мне стоит высказаться более доходчиво. Я, в свою очередь, считаю недопустимым, изучая курс магии иллюзий в течение полутора лет, знать лишь, как вызывать стайку бабочек. Мне пришлось это сделать для того, чтобы подготовить их к курсу магии гипноза. И то, я до сих пор подбиваю необходимые основы, а моё время очень ограничено. Так что и претензии свои ставьте себе, уважаемый, и не сверкайте на меня глазами. «Если вы настолько слабы, что не можете ничему научить студентов, и потому прикрываетесь бесконечными лекциями для того, чтобы не потерять хлебное место при университете, это ваши личные проблемы. В случае чего, — едко добавил я, — вы всегда можете посетить мои уроки и подчеркнуть в них что-то новое для себя. Я думаю, многие согласятся с тем, что вам это будет полезно. А теперь всего доброго!» Профессор Гассел после боей тирады просто побагровел от возмущения. «Но мне до этого не было никакого дела». не тратя больше времени, я покинул аудиторию. "Настолько слаб", прошептал он. "Ты заплатишь мне за эти слова, ящерица".